Глава пятьдесят Смахиваю поднос с едой на пол и рассеянно наблюдаю, как поверх белого йогурта выливается красный джем, словно кровь на молочном теле. Растекается по поверхности, завоевывая все пространство и не оставляя надежды на благополучный исход. Машу головой, отгоняя траурные ассоциации, и поворачиваюсь к Реджинальду. — Как? Ты не был с Кристиной? Трудно было провести с ней время? Вы и так практически не разлучаетесь. — Далее, — перебивает меня Вальдемар, — не надо. — Черт, да я и сама знаю, что не надо, но злость от бессилия прет. Нет, она права, я не должен был ее оставлять, — говорит Редж упавшим голосом. — А что Нот? Какие у него версии, подробности случившегося? — Мне жутко неудобно за вспышку эмоций. — Но, что странно, удивления нет. Я знала, что должно произойти что-то подобное, руны подсказали. Кстати, о рунах. «Летик», — начинаю снова говорить, не дождавшись ответа. «Обедал у себя в комнате. Хватит о нем. меня снова прерывает Вальдемар. «Это раньше, не ночью. Ночью мы за ним не следили». «И слава Свету!» «Да ничего он не говорит. Ранним утром Оливия, она тоже с третьего курса, ее комната рядом с Анжели Кристиной, проснулась от странных звуков за стенкой. Сначала с одной стороны, а потом с другой. Словно кто-то стучит». Не обращая на нашу перепалку внимания, Редж начинает рассказ. Она вышла в коридор, попыталась зайти и к одной, и ко второй, спросила, все ли у них в порядке. Ответа не последовало. Но спустя пару минут, которые Оливия провела у дверей, пытаясь понять, что там происходит, обе комнаты открылись, но внутри уже никого не было. «Оливия, хм...» – прикусываю нижнюю губу. Версию о том, что первый нашедший и есть виновник, не стоит отметать. Там, правда, про убийство речь, но и про похищение сгодится. Она может быть соучастницей. В комнатах у обеих были разобраны кровати, но следов борьбы не обнаружили, как будто они спали и их вытащили, и все. «Погоди, а разве они не с соседками живут? У них же блок, как у вас, на двоих». «Их соседки уехали, замуж решили выйти», поясняет мрачный блондин. «Мы найдем ее, Редж», стискиваю руку друга в ободряющем жесте. «Рон мне поможет». «Далее, что ты обещала?» «Так я не за Летиком буду следить. Комнаты Кристины и Анджеля смотрю. К Оливии надо бы проникнуть, подозрительная она. И по мелочи, вдруг что всплывет. «Нет, Далее, Вальдемар прав. Кому-то нужны именно девушки, причем выбирает он их явно по определенным причинам. Не думаю, что случайно, по принципу, кого бы легче достать. Ты общалась со всеми тремя, тоже можешь быть под прицелом урода. Он мог тебя отметить», – качает головой Реджинальд. «Голди не вяжется. Кристина и Анжель умные, взрослые, самостоятельные. Голди совсем зеленая». «Значит, есть что-то еще. Я связался с отцом, он напряг следователей. Должны же они нормально выполнять свою работу». Редж сметает кружку на пол. «Кажется, работники столовой нас сегодня проклянут. Смотрю на пол, где у моего завтрака пополнение. После столовой мы с Вальдемаром и Роном провели весь день рядом с Реджинальдом. И мысли не возникло уединиться». На то была ночь, теперь время поддержки. Умничать и сыпать версиями дальше я не стала. Может, действительно, стоит довериться профессионалам? Уж правящему роду они должны помочь. Да и никак не соединялись у меня в голове девчонки. Мало общего. Даже у Кристины, Санджель. Секретаря Нота можно скорее со мной связать. Как и Кристину. И как раньше связали Голди, когда я попала под подозрение в ее исчезновении. С такой логикой я сейчас дойду до того, что настоящей жертвой являюсь только я, а они так мимо проходили. Но это ничем не подтвержденная версия. Профессионалы не работают подобным образом. Но на душе почему-то все равно селится ощущение того, что я буду следующей. «Не снимай его никогда, ладно? Ни на ночь, ни в душе. Оно не свалится само. Моя магия не позволит без твоего желания упасть», — шепчет в ночи Вольдемар. «Да, мы снова спим вместе, но на этот раз в кровати. Ничего такого, чего бы не сделала благородная девушка. В комнате помимо нас еще Редж с Роном. Обещаю, не сниму», — отвечаю ему твердо, вместо пожелания сладких снов. И «Я понимаю, что именно это свое слово я точно сдержу, чего нельзя сказать о другом, данном ранее».